Подобно многим другим трактирщикам, Игорь всегда держал под стойкой дубинку, дабы успокаивать чересчур назойливых посетителей, появляющихся перед самым закрытием заведения. И это несмотря на то, что заупокой не закрывался никогда, и никто из завсегдатаев не мог вспомнить ни одного случая, когда Игорь отсутствовал бы на своем рабочем месте. Тем не менее, иногда ситуация становилась из рук вон плохой. Или из лап. Или из когтей Выбранное Игорем оружие Было не совсем обычным Дубинка была окована серебром Для борьбы с вервольфами Увешана головками чеснока Для борьбы с вампирами И обмотана отрезанной от одеяла Полоской Для борьбы со страшилами Ну а всем остальным хватило бы и того факта Что дубинка была сделана Из двухфутового куска мореного дуба Игорь смотрел на окно Стекло медленно покрывалось узорами. По какой-то непонятной причине, сегодня узоры больше напоминали трех выглядывающих из сапога щенят. Вдруг кто-то хлопнул его по плечу. Он повернулся, схватил было дубинку, но тут же разжал руку. «А это ты, пожа! «Я не слышал, как открылась дверь». Дверь и не открывалась, потому что Сьюзен очень спешила. «Игорь!» «Ты фиалку давно не видел?» «Жубную девушку?» Единственная бровь Игоря изогнулась, свидетельствуя о происходящих внутри его головы раздумьях. «Пару недель не заходила, А затем Игорь заметил ворона, прятавшегося за полупустыми банками с орешками, и рассердился не на шутку. «Гошпожа, домашнее животное следует убрать», сказал он. «Ешь правила». «Жверям, птичам и прочим гадам запрещено здесь появляться, если они по первому же требованию не могут превратиться в людей». «Да, но у некоторых из нас мозговых клеток куда больше, чем пальцев!» нанесся голос из-за банок. «А где она живет?» «Гошпожа, ты же знаешь, я не отвечаю на подобные вопросы!» «Игорь, где она живет?» «Улица Симулянтов рядом с багетной мастерской!» Машинально ответил Игорь и нахмурился, когда понял, что сказал. «Гошпожа, тебе ведь и известно правила: Меня нельзя кушать, нельзя пить из меня кровь, нельзя прятаться за дверью и пытаться напугать меня, и нельзя говорить со мной голосом своего дедушки. После такого я вообще могу запретить тебе здесь появляться». «Извини, но мне крайне необходимо было это узнать», – сказала Сьюзен, краем глаза наблюдая, как ворон, забравшись на полке с продуктами, пытается клювом снять крышку с одной из банок. «А ешь ли одному из вампиров покажется, что неплохо было бы промощить горло?» – проворчал Игорь, однако дубинку опять убрал. Банка с маринованными яйцами громко брякнула. Сьюзен изо всех сил старалась не смотреть в ту сторону – «Мы можем уйти отсюда?» Спросил О Боже. «Здесь столько алкоголя, что я начинаю нервничать!» Сьюзен кивнула и поспешила к двери. Игорь тяжело вздохнул и снова уставился на морозные узоры. Какое-никакое, а развлечение! Игорь не требовал от жизни многого. Спустя некоторое время до его ушей донесся победный, хотя и несколько невнятный крик «Ефть! Ефть!» Игорь снова вздохнул и взял дубинку. Вероятно, Ворону пришлось бы несладко, если бы смерть крыс не укусил и за уха.